История четвёртая. Дочь-чародея. В глубине старого разрушенного замка, в тёмной комнате с закопчёными стенами, из стеклянной трубки капала жидкость, држал тусклый огонёк спиртовки, пахло химическими веществами. Через распахнутое окно у потолка мягко струился серебристый свет. Луна озаряла лежащую на кровати девушку в тонкой комбинации, Нарядная облегающая женская сорочка. Разметанные по сторонам волосы сбегали по изящным плечам. В красивых бесстрастных глазах отражалась полная луна. «Ты проснулась, дочь моя?» Раздался голос из тьмы. Девушка медленно посмотрела в ту сторону. Там стоял высокий мужчина неопределенного возраста. Он был одет в старомодный костюм, в правом глазу поблескивал монокль. ха. «Ты выросла красивой, спокойная красота, которую предпочитают убыватели», — невозмутимо проговорил он, оценивающе разглядывая дочь. Девушка бесстрастно слушала его. Мужчина негромко усмехнулся. «Коли так, мне на ум пришла интересная идея». Та чуть склонила голову на бок и скованно переспросила. «Идея? Эксперимент!» — кивнул мужчина. И со смехом продолжил. «С нетерпением жду твоего взросления. Постарайся не разочаровать меня, дочь моя». Эхо каменных стен многократно отражало громкий смех. Луна по-прежнему бесстрастно смотрела через окно. Эпизод 11 Заблудшее. Часть 1 Особняк разорившегося аристократа располагался в такой глуши, что до него из столицы нужно было полдня добираться на поезде или автомобиле. Пустынное поместье с запущенным садом вокруг. Впрочем, грустно от его вида не становилось. Просто старый дом и ничего больше. Отрезанное от мирского шума место, где река времени неспешно несет свои воды. К входной двери по каменной дорожке шел невысокий юноша в богатой одежде. По фигуре и росту ему можно было дать лет восемнадцать-девятнадцать. Однако детское лицо сильно его молодило. «Он правда живет здесь? А я думал, он изменился!» Пробормотал юноша и, чуть волнуясь, постучал дверным молотком. Ответа не последовало. Он резко стукнул еще несколько раз. Вскоре в глубинах особняка наконец-то послышались шаги. Массивная дубовая дверь отворилась со скрипом, и показался хозяин, по виду совсем еще юноша, на лице его явственно читалось раздражение. Он выглядел очень серьезным, что свидетельствовало о хорошем воспитании, и в то же время беззаботным. Все движения были предельно точны, и в то же время в них не чувствовалось напряженности. Противоречивое впечатление – ускользающая загадка. Невысокий гость поднял на него прищуренный взгляд, полный ностальгии. «Давно не виделись, Хьюи!» Арман обращается к Хьюи либо «Хьюи-семпай», либо просто сампай Однако специфика произведения не позволяет оставлять гонорифики, поэтому будут использоваться имя и вежливые обращения. Юноша, которого назвали Хьюи, с удивлением поднял брови. «Арман?» «Да, Арман Джеремия собственной персоной». «Рад, что вы помните меня!» Улыбнулся тот, затем в свою очередь поднял брови, заметив маленькую фигурку за спиной Хьюи. Фигурку невообразимо красивой молодой девушки. Пока не увидишь такую, не подумаешь, что подобные ей бывают на белом свете. Изумительные черные волосы не спадают до талии, голову покрывал кружевной чепец в больших глазах нашла приют сама ночь. Видимо, она была азиатских кровей. Гладкая кожа характерного цвета молока с медом казалась дорогим фарфором, одеяние также было черным. Многослойные пышные оборки и кружева дополняли очерчивающий силуэт металлические пластины. Не то платье, не то доспех. Странное облачение. На груди тускло поблескивал старый замок на металлических цепях. Девушка пряталась позади Хьюи и смотрела на Армана глазами диковатой зверушки. Она угрожающе фыркнула, встретившись с ним взглядом, и чуть не вцепилась зубами в протянутую для рукопожатия руку. «А, Хьюи, кто она такая?» Недоуменно поинтересовался Джеремия. «А, да, Ленто. Она трудновато будет объяснить». Уклончиво ответил юноша. На вид ей было лет двенадцать-тринадцать. Вряд ли младшая сестра, а для дочери слишком взрослая. Вариантов оставалось немного. «Аммм, Хьюи, не то чтобы меня это сильно волновало, я и сам полагаю, что либо стирает возрастные рамки. Впрочем, я не думал, что вы обладаете такими предпочтениями. Даже немного удивительно». Нерешительно сказал Арман. Дисвард скривился так, будто съел что-то горькое и поспешил возразить. «Погоди, Арман. Кажется, у тебя сложилось ошибочное мнение». «Причем в ужасно нечестивом ключе!» «Это насчет меня ошиблись и отозвались нечестиво!» Негромким, приятным, будто пение канарейки голосом заметила девушка в черном. Она бесстрастно взглянула на гости и продолжила резко, что совсем не сочеталось с ее красотой. «Хьюи, кто этот грубый юнец? Цыпленок, который улетел с птицефермы? Молодой он еще! Гребень не вырос! Даже для Жаркова не сгодится!» Пусть на Рождество возвращается. «А, Жарко?» Переспросил сбитый с толку Арман, ошеломлённый потоком оскорблений. Кьюи слабо вздохнул и указал на прячущуюся за спиной девушку. «Её зовут Далиан, друг моего деда, а сейчас по стечению обстоятельств о ней забочусь я. Далиан – это Арман Джеремия, наследник семьи Джеремия, которая известна в судостроительной промышленности». «Да, мы служили на одной авиабазе со вторым лейтенантом. Нет, с Хьюи. Он много раз выручал меня из передряг». Гость неосознанно выпрямился. Дисвард молча поморщился. Он очень не любил обращения по воинскому званию, и Ароман это прекрасно знал. Далян фыркнула, холодно разглядывая невысокого юношу. «Цыпленок в авиацию. Как смешно! И зачем ты пришел?» благодарить нас своим ткачеством?» Отсылка к японской народной сказке «Журавлиная благодарность». «Нет, я пришел не благодарить, а попросить кое о чем». «Попросить?» – удивился Хьюи. Очевидная реакция. Джеремия обладали ведущими судостроительными верфями Европы и были известны как очень состоятельное семейство. Они не принадлежали к пэрам, однако владели настолько огромными капиталами что Хьюи, потомок разорившегося аристократа, с ними и рядом не стоял. Однако Арману по какой-то причине пришлось обратиться за помощью к бывшему сослуживцу. «Ваш дед, почивший векон Туэсли Дисвард, считался самым ярым библиоманом нашей страны. Говорят, в его поместье собрано великое множество редких книг». Начал юноша, их Хьюи с Долиан тут же с видом но вот опять! Посмотрели на него!» Впрочем, Джеремия не заметил их необычной реакции. а «Позвольте перейти сразу к делу. Мне нужна одна из книг Виконта». «Как называется?» После недолгого молчания небрежно спросил дисварт Арман не заставил ждать с ответом. «Она называется «Книга Саламандровой Печати». Слухи утверждают, что это одна из призрачных книг, которых не должно существовать в этом мире». «Опять призрачная». Вздохнул Хьюи подняв взор к небу. Арман несколько опешил. Девушка в черном раздраженно прищурилась и бросила. «Пятый».